Самый крупный род под подсемейства составляют горные индейки – мегалопердикс, живущие на высоких горах Азии. Кавказская куропатка – кауказика – наиболее мелкий вид этого рода. верхняя часть ее тела – серая Брюшные перья разрисованы черными и белыми пятнами имеющими вид оконечности стрелы. Большие маховые перья белые, хвост темно-серый. Наша перепелка, Котурникс коммунис, служит представительницей рода, обнимающего около 20 видов, распространенных по всем странам Старого Света и Австралии. Этот род характеризуется небольшим, слабым, Слегка изогнутым клювом, короткими лишенными шпор ногами, довольно длинными и острыми крыльями, чрезвычайно коротким 12 хвостом и мелким, почти одинаковым у обоих полов оперением. Верхняя сторона тела перепелки, бурая с ржаво-желтыми полосами, по сторонам груди и брюшка оперения ржаво-красная. Середина брюшка желтовато-белая. Крылья по черному полю покрыты ржавыми пятнами. Рулевые перья ржаво-желтые. В Европе перепелка водится всюду южнее 60-й параллели. В Средней Азии она селится несколько южнее. Странствования ее во многом отличаются от обычного перелета прочих птиц. Некоторые из них кочуют круглый год и улетают не одновременно. В Египте они появляются часто уже в конце августа, между тем, как в том же месяце можно в Западной Европе найти перепелок в гнезде высиживающих яйца. Большая часть зимует в тропических странах Азии и Африки, долетая иногда до Капской земли. Другие же находят зимнее убежище на трех южноевропейских полуостровах. Перепелку нельзя назвать ни красивой, ни одаренной птицей, но, несмотря на это, она привлекает всеобщее расположение. Этим она обязана своему звучному призывному крику, который, без сомнения, немало способствует оживлению местности. Кроме этого крика, Они издают и еще много разнообразных звуков, но они слишком тихи, чтобы их можно было слышать на большом расстоянии. По образу жизни и нраву перепелки сильно отличаются от серой куропатки. Ходят они скоро, но неуклюже, втянув голову, опустив хвост и кивая на каждом шагу головой. Летают быстро, порывисто и шумно, но неохотно и спасаются от преследований всегда бегством. Сообразительность перепелки довольно слаба. Кроме того, она очень боязлива и, подвергаясь преследованию, поступает самым сумасбродным образом. Она, например, воображает, что будет в безопасности, если спрячет только свою голову. Самки, очень нежные матери, и нередко принимают к себе сиротелых цыплят, других перепелов. Пока солнце на горизонте, перепелка сидит тихо между кочек и хворостом на полях. В полдень купается в песке или греется на солнце, вечером она оживляется, и тогда беспрерывно раздается ее щелканье. Пищу ее составляют различного рода зерна, листья, почки и насекомые, которые обыкновенно предпочитаются растительным веществам. Потребностью для нее являются также небольшие камешки, способствующие пищеварению, и свежая вода для утоления жажды. К постройке гнезда перепелка приступает поздно, перед самым началом лета. Вырывает на поле небольшое углубление – выстилает его сухими частями растений и кладет туда 8-14 яиц. Самка самоотверженно сидит на яйцах, а по вылуплении птенцов водит их по полю, приучает приискивать корм и вообще заботливо ухаживает за ними. Но птенцы скоро перестают обращать внимание на нежное попечение матери, и стараются по возможности раньше сами пробить себе дорогу в жизни. Перелет перепелов влечет за собой большие опасности, так как в это время человек является их злейшим врагом. По берегам Средиземного моря и на островах все население занимается охотой на этих птиц, ловят ножными и шейными силками, на клей и в сети, или же убивают просто палками. Если принять во внимание, что из тех перепелов, которым удастся спастись от преследования человека и животных, еще целые тысячи погибают в море, то трудно себе объяснить, каким образом их размножение может пополнить такие огромные потери. В неволе перепела смело могут быть названы приятными сожителями. Если удовлетворить все их потребности и устроить им спокойную жизнь, то незаключенные в клетку птицы эти быстро привыкают к неволе и легко приступают к размножению. В крестьянских избах перепелки выводятся довольно часто, но птенцы редко вырастают. Наоборот, в наших зоологических садах они гнездятся чаще и успешнее. Но здесь они доставляют меньше удовольствия, нежели в комнатах, где приобретают всеобщее расположение за свой веселый нрав, истребление насекомых и привязанность к собакам, кошкам и другим домашним животным. Их держат и любят не только у нас. Перепел — любимая птица в Персии и Бухаре, а у Чарджуев их любят просто как живую игрушку, постоянно держат в руках и всячески ласкают. Полевым курам восточного материка в Америке соответствуют весьма сходные с ними древесные куры одонтопхориная, которых также соединяют в особое подсемейство. Все это небольшие или средние величины красиво сложенные птицы. Клюв их короток, высок и сжат с боков, Ноги с длинными пальцами и без шпор, крылья средней длины, очень закругленные, оперение обильное, не очень яркое, хотя у некоторых довольно красиво окрашенное. Родиной большого числа видов этого рода является средняя часть Америки. Птицы эти населяют самые разнообразные местности, поля и равнины. Кустарники – леса. Нравы и образ жизни обнаруживают их близкое родство с куропатками. Этих миловидных и безвредных птиц старались приручить и достигли в этом отношении значительного успеха. Вергинская перепелка – Ортикс виргинианус – является представительницей рода, носящего тоже название Ортикс. Перья верхней стороны тела красновато бурое с черными пятнами. На нижней стороне тела оперение бледно-желтое с красноватой продольной полосой. Птица эта водится в Америке, от Канады до Мексики, выбирая преимущественно поля с густыми зарослями. Ранней весной выводки или стаи, проведшие зиму совместно, распадаются на пары, выбирающее себе место жительства. В начале мая самка приступает к устройству гнезда, выказывая при этом большую заботливость, нежели наша куропатка. Обыкновенно она приискивает густой куст травы, в середине которого вырывает полушарообразную ямку, настолько глубокую, что птица может свободно в ней поместиться. Родители насиживают яйца попеременно а самец исполняет еще обязанности верного сторожа. Летом виргинские перепелки питаются насекомыми и зернами хлебных растений, которые осенью составляют их главную пищу. Зимой им приходится терпеть крайнюю нужду, и тогда случается, что они решаются улететь в южные края. Во время этих перелетов они гибнут во множестве, так как хищники неутомимо преследуют их, а человек пускает в ход все средства, чтобы завладеть лакомой дичью. Птицу эту нетрудно приручить и разводить в тех местностях, которые удовлетворяют ее жизненным потребностям. Еще легче становятся ручными те из них, которые выросли на глазах человека и, стало быть, привыкли к нему. Второй род – отличающиеся своим головным убором, составляют хохлатые перепелки – калипепла. На голове их поднимаются 2 10 чаще всего четыре-шесть перьев, загнутых вперед на подобие серпа и более развитых у самца, нежели у самки. Наиболее известный вид – калифорнский перепел – калифорника спина его оливкового цвета, верхняя часть груди серо-голубая, нижняя часть желтая, брюшка буровато красная маховые перья с желтыми краями, рулевые серые. Оперение родственного ему хохлатого перепела гамбели. В общем, сходно с окраской предыдущего вида, но все цвета более яркие и блестящие. Эти великолепные птицы Рассказывает Гамбель про калифорнского перепела. «Чрезвычайно часто попадаются во всей Калифорнии. Зимой они соединяются в стаи, достигающие до одной тысячи штук. Они также осторожны, как виргинские перепелки, но гораздо проворнее их и делают тщетными всякие преследования тем, что обыкновенно искусно убегают и прячутся». Гнезда свои они устраивают на земле под деревом или кустом. Пищу этого перепела составляют трава, луковицы, семена, клубни и другие растительные вещества, а также насекомые. Красивая на вид, нежная на ощупь, пушистая и к тому же чрезвычайно вкусная калифорнская перепелка, говорит Каус, поистине великолепная птица. Едва ли во всей Америке найдется птица, равная ей по красоте. Ее полные и круглые формы нисколько не кажутся неуклюжими. Ее бег легок и спокоен. Поистине удивительное зрелище, когда перепел с поднятой головой, блестящими глазами и колеблющимся хохолком величественно переступает через лежащий на земле ствол. Он так храбр и в то же время так слаб, с такой твердой волей и так беспомощен. Хорошенький хохолок, так характерный для этого вида, появляется уже в раннем возрасте. Его замечают у птенцов, которым едва минуло несколько дней. В 1852 году во Францию было перевезено шесть пар калифорнских перепелок, которые через год дали потомство. Потому еще несколько раз делались попытки развести во Франции этих красивых птиц, но безуспешно. В четвертое подсемейство мы соединяем фазановых пхосианинае, отличающихся более вытянутым телом, нежели у куропаток, средней длины клювом, верхняя челюсть которого загибается над нижней, умеренной высоты ногами, снабженными у самцов почти всегда шпорами, короткими крыльями и длинным широким хвостом. Голова часто имеет гребни или кожистые наросты. Оперение прекрасно окрашено и блестящее. Самый известный род составляют, собственно, петухи. Галлус – прародители наших домашних кур. Великолепное оперение их – густо покрывает тело. Родина их Индия и Малайские страны, в лесах которых живут шесть относящихся сюда видов. Банкивский петух, Феругенеус. с наибольшим правом должен считаться родоначальником наших кур. Голова, шея и длинная перья затылка отливают золотисто-желтым. Спина пурпурно-коричневая, Верхние кроющие перья хвоста, сходны по окраске с перьями воротника, грудь золотисто-зеленая, большие маховые перья темно-серые, малые ржавые, хвост блестящий черный. В образе жизни банкивского петуха, как и обо всех лесных куриных, у нас имеются лишь скудные сведения. Наблюдатели встречают непреодолимые препятствия в тех лесах, где живут эти птицы. По словам Жордона, при путешествии через лес случается часто встречать этих петухов. Они обыкновенно держатся поблизости дорог, потому что находят пищу в помете домашних животных. Лесные куриные отличаются от наших домашних кур главным образом своим голосом. Джунглевый петух Стэнлии издает свой «Джордж Джой», каркающий петух «Сонератии», своеобразный надломленный звук, напоминающий карканье. Все эти голоса много способствуют оживлению леса. По словам Теннента, «Утро на лесистых горах Цейлона» получает особую прелесть вследствие начинающегося еще ночью пения джунглевого петуха. О размножении их... Мы имеем кое-какие сведения. Банкивская курица кладет 8-12 чисто белых яиц под куст бамбука, предварительно приготовив себе грубое гнездо в виде кучи упавших листьев и сухой травы. Петух мало заботится о своем потомстве, между тем как курица окружает птенцов самой нежной материнской заботливостью. На лесных куриных мало охотятся, так как мясо их не очень вкусно. Зато всех их нетрудно приручить. Хотя они привыкают к неволе далеко не так скоро, как это обыкновенно предполагают. Птицы, пойманные взрослыми, никогда не становятся ручными. И даже если яйца их высидит домашняя курица, то детеныши стараются улизнуть, как только немного подрастут. Поэтому для нас остается совершенно невыясненным вопрос, каким образом человеку удалось обратить этих диких свободолюбивых птиц в своих домашних рабов. В самых древних памятниках письменности о домашней курице упоминается как об общеизвестной птице. Первые мореплаватели, посетившие острова Великого океана, встретили на них домашних кур. В исторические времена их перевезли только в Америку. Достоин упоминания тот факт, что домашняя курица нигде не одичала, несмотря на то, что делались многочисленные попытки этого добиться. Соединительным звеном между петухами и настоящими фазанами должны считаться фазановые куры – эопрокомус, отличающиеся вытянутым телом, слабым клювом, ногами со шпорами, закругленными крыльями средней длины хвостом и красивым оперением. Серебряный фазан Eoplocomus nutemerus отличается от прочих фазанов длинным повислым хохолком и клинообразным удлиненным хвостом. Длинный и густой пучок перьев на задней части головы черный, вся верхняя часть туловища белая с узкими черными зигзагами. Нижняя сторона тела черная с остальным отливом. Самка гораздо меньше самца и отличается серовато-ржавым цветом оперения. Родина серебряного фазана Южный Китай. Здесь и в Японии его часто содержат как домашнюю птицу. В Европе его с успехом разводят при самом простом уходе, но попытки акклиматизировать фазана в наших лесах не привели никаким к каким результатам. По живости и проворству серебряный фазан не может быть поставлен наравне со своими родичами. Некоторые даже называют его ленивой птицей и не без основания. Она решается взлететь лишь в случае крайней необходимости, и то на самое короткое время. Курица кладет 19-18 яиц и насиживает их с необыкновенным усердием. Через 25 дней вылупляются цыплята. Красивые крошечные создания, которые лишь на втором году жизни достигают полного роста и убранства своих родителей. Пищу их на первых порах составляют насекомые, позднее разного рода зелень и, наконец, семена и хлебные зерна. Два наиболее замечательных фазана соединяются в один род ушастых фазанов гросоптилом так как перья на задней части их головы удлинены, приподнимаются над остальными и образуют так называемые уши. Из других признаков укажем на их крепкое телосложение и умеренно длинный ступенчатый хвост. Настоящие фазаны, фазианус, отличаются длинным кровлеобразным хвостом, средние перья которого в несколько раз длиннее крайних, и торчащими в виде рожков перьями вместо хохолка. В остальном они сходны с серебряными фазанами. Самцы обыкновенно окрашены в великолепные блестящие цвета. Обыкновенный или кавказский фазан — фазианус коркикус. Окрашен так пестро, что невозможно точно описать его оперение. Его голова и шея — зеленые, грудь, брюшко и бока — каштановое с пурпуровым отливом, длинные перья над хвостием медно-красного цвета. У самки все оперение землистого цвета с темными пятнами. Первоначально обыкновенный фазан населял берега Каспийского моря и Западную Азию, но уже в древние времена был ввезен в Европу, где он и теперь часто встречается в диком состоянии в Австрии, Венгрии и на юге России, Из остальных видов заслуживают упоминания королевский фазан Фазианус ресевисе, самый большой из всех фазанов, достигающий двух метров в длину, водится в Китае. Фазаны избегают густых высокоствольных лесов и предпочитают рощи и кустарники, окруженные полями и обильной водой. Здесь они проводят дни и пробираясь от одного куста к другому, или оставляют опушку леса и отправляются на поля, где питаются свежими посевами или спелыми семенами. А с наступлением ночи отыскивают себе для ночлега подходящий куст или деревце. От природы фазаны одарены слабыми способностями. Самец, правда, отличается великолепной осанкой и умеет выставлять свою красоту в выгодном свете, но понятливость его, безусловно, слаба. Сознавая свою слабость и беспомощность против сильных животных, он прячется как можно больше и охотно скрывается даже от хозяина, которого он никогда не в состоянии отличить от других лиц. Боязливость фазана, говорит Науман, не имеет границ. Пробежавшая мышь наводит на него страх, Подползающая улитка спугивает самку с гнезда. При наступлении же настоящей опасности она остается без движения, как мертвая. «Ничто не бывает так опасно для его жизни», — говорит Винкель, «как поднятие воды в реке, протекающей недалеко от места его жительства. Если он очутится у самой воды, то смотрит неподвижно на нее, хотя она грозит его утопить» и всегда погибает, сделавшись жертвой своей глупости. Едва ли существует другой вид куриных, который был бы подвержен стольким опасностям, как фазаны. Одна перемена погоды действует на него гибельным образом, но особенно много приходится ему терпеть от всякого рода хищников. Самый опасный его враг — лисица, которая не пропускает ни одного удобного случая, чтобы обмануть лакомую дичь. Хорьки и кошки преследуют молодых фазанов, а ежи и крысы пожирают яйца из гнезда. Даже вороны, сороки и сойки вносят посильную лепту в дело истребления этих безобидных птиц. Хотя золотистый фазан, пиктус, уже давно известен в Европе, говорит бодинус, всякой рассматривает его всегда с одинаковым восхищением. Сила привычки не в состоянии притупить впечатление восторга, испытываемого при виде прекрасного блеска цветов его оперения. Кто же видит его впервые, тот едва в состоянии оторвать глаза от этого дивного зрелища. И действительно, золотистый фазан, по всей вероятности, феникс древних народов, может быть назван великолепной птицей, густой хохол из ярко-желтых перьев, Украшает голову самца и оттеняет собой воротник оранжево-красного цвета, покрытый рядом параллельных темных полос. Перья спины и верхние кроющие перья хвоста, ярко-желтого цвета. На брюшке ярко-красного кроющие перья крыльев, каштано-бурого цвета, маховые, красновато-серые, хвостовые – по бурому полю покрыты черным рисунком и, наконец, кроющие перья хвоста темно-красные. Ближайший родич золотистого фазана носит название алмазного фазана Америстетитае в честь леди Амгарст, которая привезла его в первый раз в Европу. Родина его – Восточная и Южная Азия. Оба вида живут преимущественно в горах, Но золотистый фазан выбирает низкий пояс, а алмазный – высокий. Движение золотистого фазана чрезвычайно грациозны. Он делает прыжки поразительные по своей легкости и умеет пролезать сквозь самые густые заросли с необыкновенным искусством. Голос его, который, впрочем, удается слышать лишь изредка, напоминает особого рода шипение. Умственные способности его ограниченные – Особенно свойственна ему трусливость, которой отличаются все представители его рода. Но зато он быстрее их мирится с новыми условиями жизни, легче их приручается, научается отличать друзей от врагов и нежно привязывается к своему хозяину. Все это, но только в еще большей степени, может быть сказано и об «алмазном фазане», Он еще грациознее, ловчее, быстрее, умнее и выносливее. Птице этой, по-видимому, предстоит блестящая будущность, так как ей свойственны все качества, обусловливающие верный успех при акклиматизации в Европе.